Привык копаться во всех его органах и нигде не находил эту единую душу, столь необходимую для всех религиозных учений. Обнаружив в организме три центра мозговой, нервной и дыхательно-кровеносной, из которых первые два способны так замечательно заменять друг друга, Диплен в конце своей жизни даже пришел к убеждению, что слух и зрение не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы слышать и видеть. Их явно может заменить солнечное сплетение. Найдя таким образом в человеке две души, Диплен увидел в этом подтверждение своих атеистических взглядов, хотя вопрос о Боге этим фактом отнюдь не задевался. Говорят, что знаменитый хирург умер, не раскаявшись в своих заблуждениях, как, к сожалению, умирают многие гениальные люди, да помилует Бог их души. Этот крупный человек был во многом мелочен, как говорили о деплении враги, желавшие омрачить его славу. Но в том, что они считали его мелочностью, правильнее видеть противоречие чисто внешнего порядка. Завистники и тупицы никогда не могут понять тех побуждений, по которым действуют выдающиеся умы. Поэтому, как только они подметят несколько таких поверхностных противоречий, они тотчас хватаются за них, составляют на их основании обвинительный акт и добиваются немедленного осуждения обвиняемого. Пусть в дальнейшем успешное достижение цели оправдывает тактику, подвергшуюся стольким нападкам, и обнаруживает соответствие между средствами и целью, но авангардные стычки с клеветой не проходят бесследно. Так в наши дни осуждали Наполеона за то, что он простирал крылья своего орла над Англией. Только 1822 год уяснил нам 1804 год и булонские десантные суда. Слава и познание Диплена были неуязвимы, поэтому его враги избрали своей мишенью всякие странности его нрава, его характер. Между тем Диплену просто была присуща та черта, которую англичане зовут эксцентричностью. То он одевался с великолепием трагика Крибеляна, то обнаруживал странное равнодушие к вопросам костюма, то ездил в коляске, то ходил пешком, то резкий, то добрый, казавшийся жадным и скупым, и однако же способный предоставить свое состояние в распоряжение своих изгнанных повелителей, которые удостоили его чести принять на несколько дней его поддержку, он больше, чем кто бы то ни было, вызывал самое противоречивое суждение. Правда, чтобы добиться некой черной орденской ленточки, гоняться за которой ему бы как врачу не пристало, Он оказался способен выронить при дворе молитвенники из кармана, но будьте уверены, что в тайне он над всем в жизни насмехался. Деплен имел возможность наблюдать людей и сказывая стороны и без прикрас он видел их такими, какими они являются в действительности в самых торжественных и в самых обыденных жизненных обстоятельствах, и он глубоко презирал людей. У великого человека качества его души нередко находятся в соответствии друг с другом. Если у кого-нибудь из этих колоссов больше таланта, чем ума, он все-таки умнее того, о ком говорят просто это умный человек. Гениальность предполагает внутреннее зрение. Зрение это может быть ограничено кругозором отдельной специальности, но кто видит цветок, видит и солнце. Однажды, услышав из уст спасенного им дипломата вопрос, как здоровье императора, Диплен заметил, царедворец ожил, а живет и человек. Тот, кто способен бросить такое замечание, не только хирург, не только врач, он еще и большая умница. Вот поэтому наблюдатель, привыкший терпеливо и прилежно всматриваться во все человеческое, изменит его о самомнении и поверит, Как поверил в это он сам, что из великого хирурга мог выйти не менее великий министр. Из целого ряда загадок, усматриваемых современниками в жизни Диплена, мы выбрали одну из самых интересных. В конце нашего рассказа будет дана его разгадка, и эта разгадка очистит память Диплена от некоторых нелепых обвинений. Раз Бьяншон... был одним из любимых учеников Диплена. Прежде чем поступить ассистентом-практикантом в клинику «Отель Дье», Рос Беншон, будучи студентом-медиком, проживал в латинском квартале в нищенском пансионе, известном под названием «Дом Воке». Бедный молодой человек испытывал там муки жестокой нужды, Но, как из горнила, мощные таланты должны выходить из нее чистыми и неуязвимыми, подобно алмазам, которые могут выдержать любой удар, не разбившись.